Глава 3. Лена Зим вышла из кабины межпланетной связи и, притворив за собой дверь, задумалась. В зале ожидания Стигмийской связной станции было много народу, в воздухе висел гул разговоров. Время от времени диспетчер, щеголяя четкой дикции, объявлял вызов, и тогда с кресла или с дивана, которые следуя далийской моде, были расставлены в кажущемся беспорядке, вставал очередной абонент. Лена была расстроена. Вот уже второй день подряд она никак не могла связаться с Иваном. Вчера ей сказали, что Иван находится на врачебном обследовании, а сегодня, что он на срочном задании. На каком задании, ей так и не удалось выяснить. Дежурный по базе мямлил что-то неопределенное. Не случилось ли что-нибудь с Иваном? Не похоже. Дежурный, несмотря на свою неосведомленность, не выглядел обеспокоенным. Здравствуй, Лена. Лена Зима не сразу сообразила, что эта фраза, негромко произнесенная на земном языке, была обращена именно к ней. Она обернулась и увидела высокого, атлетически сложенного, модно одетого до лица, добрую половину лица которого скрывали зеркальные очки светофильтры. Здравствуйте, ответила она, настороженно приглядываясь к незнакомцу. Ты меня не узнаешь? Его голос показался ей знакомым. Странный Далейт снял очки, и Лена, не удержавшись, тихонько ахнула. Перед ней стоял Иван, хотя модная прическа сильно изменила его лицо. «Не удивляйся, Лена», – тихо сказал Иван, водружая очки на нос. «Пройди в конец зала и подожди». Ошеломленная Лена машинально повиновалась. Конец зала был пуст. Лена выбрала диван с высокой спинкой и села спиной к залу. Она ждала Ивана несколько минут, за это время в ее голове мелькнуло множество самых разных догадок. Но ни одна не показалась ей хоть сколько-нибудь правдоподобной. Подошел Иван, громко по подалийски попросил разрешения сесть рядом, опустился на диван и положил свою большую ладонь на тонкую руку Лены. «Я так рад видеть тебя». Лена покосилась по сторонам и быстро поцеловала его в щеку. «И я рада. Но что значит этот маскарад?» Она оглядела лобово с головы до ног и, не выдержав, рассмеялась. Засмеялся и Иван. Сняв свои громадные очки, он спрятал их в карман и пояснил. «Я на задании». Недоуменно подняв брови, Лена еще раз пристально оглядела его. «На задании?» «Но одежда, прическа...» «Таинственность. Что все это значит?» «Я здесь нелегально». Прямо, глядя на Ивана своими большими карими глазами, Лена покачала головой. «Не понимаю». «Нелегально», — терпеливо пояснил Лобов, — «под видом лица. В глазах Лены мелькнула тревога. «Ничего страшного». Иван успокаивающе погладил ее руку. «Перед тобой не Иван Лобов, а Иви Лонг». полномочный представитель фирмы «Нун», которая поставляет в гей земной нитрит. «Но зачем все это?» «Можно я объясню потом?» «Можно». Она мгновение колебалась и, наконец, спросила. «А тебе не опасно здесь находиться?» «Нет, сюда в конец зала и носа никто не покажет. Я на целый час откупил линии связи этих четырех кабин. Деньги в этом мире все». а фирма «Нун» достаточно богата. Лена только покачала головой. Иван, так хорошо знакомый ей Иван, представал перед ней в совершенно новом облике, и это касалось не только его внешнего вида. Лобов, поймав ее взгляд шутливым жестом, который совсем не соответствовал его теперешнему облику и далийской одежде, почесал затылок. «Попадет мне от Всеволода!» сказал он без всяких признаков раскаяния. «Он ведь категорически запретил мне видеться с тобой». «Почему?» «В целях конспирации». Иван придал своему лицу нарочито серьезное выражение. «Но как только я узнал, что наша медицинская делегация на стигме...» «В общем...» Он улыбнулся. «Вся эта конспирация полетела к черту. Я еле дождался, пока ты выйдешь из кабины». А я никак не могла выяснить, где ты, и волновалась. А я был рядом и видел твое лицо через стекло. А я ничего не знала. Наверное, их взгляды выражали гораздо больше, чем слова, потому что Лена чуть порозовела и отвела глаза. А когда снова украдкой взглянула на Ивана, их взгляды опять встретились. Они, точно сговорившись, дружно рассмеялись. «Я очень скучал по тебе, Лена». В карантине всегда скучают, — лукаво заметила она. Я уже пять дней, как не в карантине. Да неужели? Пять дней? Целых пять дней, — сердито подтвердил Иван. Их вернул к действительности четкий, хорошо поставленный голос диспетчера, объявлявшего очередной переговорный вызов. Да, — спохватился Лобов, — почему ты на стигме? По моим сведениям, медицинская делегация должна была пробыть в Дальгее еще неделю. «Должна», — подтвердила Лена. «Но мы были вынуждены уехать раньше». «Почему?» «По существу нас просто выгнали». «Это как же», — опешил Лобов. Елена рассказала, что во время симпозиума три земных врача, один за другим, заболели тау-лихорадкой. Реакционная долийская пресса, и до этого не очень дружелюбно относившаяся к медицинской делегации землян, ее даже обругали как-то шайкой шпионов и диверсантов. Подняла страшный шум. На разные лады она твердила, что земляне являются разносчиками злокачественной тау-лихорадки. Официальные органы, как могли, пытались смягчить ситуацию, но обстановка, тем не менее, накалялась все больше и больше. Началось пикетирование гостиницы, в которой размещалась делегация, нахальными развязными молодчиками спортивного вида. Несколько раз их разгоняла полиция, но, судя по всему, Они не думали прекращать свои гнусные выходки. «У нас сложилось впечатление, — продолжала рассказывать Лена, — что в Дальгее есть какие-то мощные, хорошо организованные силы, настроенные крайне враждебно по отношению к Земле, и что даже президент Дальгея бессилен обуздать их». «Почему вы так решили?» Руководитель нашей делегации был вынужден в конце концов обратиться лично к президенту. Тот принял его очень любезно, Наговорил массу комплиментов, но дал понять, что власть его не безгранична. И напоследок посоветовал до окончания эпидемии лихорадки работу симпозиума временно прервать, потому что в такой ситуации ему трудно гарантировать нашу безопасность. Лобов глубоко задумался, а потом спросил. «А как вообще обстановка в Дальгее? Ты о лихорадке Тау? Все спокойно». Хотя есть единичные заболевания, обычные для этого города. Новый та уж там активен только по отношению к землянам. А это тебя не удивляет? Меня многое удивляет, с прорвавшимся вдруг раздражением, сказала Лена. Есть в облике Дальгея нечто, наводящее на мысли о фашизме. По-моему, долицы тщательно скрывают от нас некоторые стороны своей жизни. Женская интуиция? С улыбкой спросил Иван. Не стоит над этим смеяться. Не так уж редко мы, женщины, интуитивно предчувствуем то, к чему вы, мужчины, со своей железной логикой, приходите гораздо позже. Да я и не думал смеяться. Лена задумалась. Более-менее определенно я могу говорить только о медицине. Давай о медицине. Лена поправила волосы. Мне кажется, долицы скрывают от нас подлинный уровень своих медицинских знаний. Она взглянула на Ивана и уже увереннее продолжала. В ходе обсуждения проблем субмолекулярной генетики я не могла отделаться от впечатления, что долицы разбираются в ней лучше нас. Хотя для чего-то стараются играть роль прилежных учеников. Их взгляды, реплики, жесты – во всем какая-то фальшь. Не у всех, конечно, но у большинства. И снисходительность. Та самая, которую проявляют специалисты по отношению к дилетантам. Любопытно. «Это нисколько не любопытно», – с досадой сказала Лена. «В такой атмосфере тяжело дышится. Да и вообще это злой и жестокий город». «За что ты их так строго?» – Лена не ответила. Некоторое время она пристально смотрела на Лобова и вдруг спросила. «А почему ты так интересуешься Дальгеем?» «Разве это не естественно?» «Ты что-то скрываешь от меня?» Лобов вздохнул. «Это большой секрет. Но какие у меня могут быть от тебя секреты? Я завтра отправляюсь в Дальгей нелегальным наблюдателем, а лучше сказать разведчикам, под видом представителя фирмы Нун». Лена приложила руку к щеке. «Я так и знала. А если тебя разоблачат?» Я постараюсь, чтобы этого не случилось. «Ну а если...» «Этого не случится», – мягко повторил Лобов. «Ну а если случится, разве вы не вытащите меня оттуда?» Лена не приняла шутки. Ненависть к землянам, удалийских гангстеров – норма поведения. Кто ты по сравнению с ними? Большой, сильный, но наивный ребенок. Я прошел хорошую школу на Торнадо. Лена покачала головой. «Дальгей не открытый космос или неосвоенная планета, где ты чувствуешь себя как дома. Это город со своеобразными привычками, которые складывались веками. Город путанный, развратный и жестокий. Это место не для тебя, Иван». «Не надо говорить об этом», — попросил Лобов. «Я дал согласие, и я уже в деле». Лена подняла на него влажные глаза. Но почему именно ты должен лезть в самое пекло? Не выдержав ее взгляда, Иван опустил голову. Упрямая складка пересекла его лоб. Кто-то ведь должен сделать это. Его ответ прозвучал почти виновато. А потом, я не привык оставаться в стороне, когда жизнь моих товарищей в опасности. Что ты имеешь в виду? Насторожилась Лена. Лобов помолчал и не совсем охотно пояснил. Далийскими гангстерами похищен наш консул Хасин. Они держат его в качестве заложника. Тур! поразилась Лена, я недавно видела с ним в Дальгее, но ведь нет никаких официальных сообщений. Иван согласно кивнул. Президент Таик обратился к нам с личным посланием, в котором просил временно сохранить историю с похищением в тайне, чтобы не будоражить далийцев. Он надеется мирно разрешить этот конфликт. И намекнул, что не откажется от нашей помощи. «Значит, ты действительно пойдешь в самое пекло прямо к гангстерам?» В ее глазах мелькнул страх. «Да ты с ума сошел, Иван!» Лобов ободряюще улыбнулся. «Разве это первое пекло, в которое мне приходится лезть? И потом я буду не один!» Лицо Лены просветлело. Климы и Алексей тоже будут с тобой?» Клим, не знаю. Алексей будет наверняка. Лена покачала головой. «Хорошо бы и Клим. Когда вы втроем, я спокойно. Вот увидишь, все будет хорошо». «И ты будешь осторожен?» — спросила Лена. «Не только осторожен. Я буду хитрым, коварным и изворотливым, как Толеран или Макиавелли. «Как кто?» — не поняла Лена. «Толеран и Макиавелли? — важно повторил Иван. — Знаменитые и совершенно беспринципные дипломаты старых времен. Лена грустно улыбнулась. Хитрым и коварным. Со вздохом повторила она и встала с дивана. — Извини, но мне пора. Я буду очень-очень ждать. Удачи тебе, Макиавелли.